Тани поднял голову и кое-как улыбнулся золотой луне, в которой раз изумляя исцелительной силой её прикосновение, потом посмотрел, что происходило вокруг. Его спутники яростно нападали на тварь, уводя её от Таниса, но и харужее могло бы с таким же успехом разить толстую резиновую стену. Пошатываясь, Танис поднялся. Рука его зажила, но меч остался лежать на полу, превратившись в бесформенный слиток. Безоружный, если не считать лука, он попятился прочь, увлекая с собой золотую луну. Рейслинг подбежал к физбену. «Вот теперь пора запускать огненный шар, старец!» — выговорил он, задыхаясь. «В самом деле?» — польщенно расплылся Физбен. «А как это делается?» «Неужели забыл?» — скрикнул Рейстлин, поспешно отдергивая старика за колонну. На пол шлепнулся еще один сгусток жгучей слюны. «А ну, дай подумать!» — Физбен сосредоточенно наморщил лоб. «Может быть, ты попробуешь?» «Я еще не сподобился такой силы, старец. Это заклинание мне не подвластно!» И Рейстлин, закрыв глаза, попытался вызвать в памяти те, что знал. «Назад! Назад! Уходим!» — крикнул Танис, прикрывая с собой Ларану и Золотую Луну и одновременно нащупывая за спиной лук. «Оно последует за нами и только!» — заорал в ответ Стурм, нанося очередной удар. «Все, чего удалось достичь им Скарамоном, — это разъярить страшилище еще больше!» Рейстлин воздел руки. «Калит Каран! Табани Скар!» — скричал он, и огненные стрелы слетели с его пальцев, прямо в голову слизню. Тот забился, затряс головой, однако охоты не бросил. Неожиданно он рванулся вперёд, зачуяв поживу на другом конце зала, где Тани попытался прикрыть Варану и Золотую Луну. Приведённый в неистовство болью и запахом крови, он прыгнул с невероятной быстротой. Стрела, пущенная Паулельфом, отскочила от его шкуры. Слизень разинул пасть. Паулельф отбросил бесполезный лук и шарахнулся прочь едва не споткнувшись о ступени, ведшие к трону Китканана. За трон, крикнул он во всю горло, надеясь отвлечь чудовище на себя и дать время девушкам убежать. Он шарил кругом, ища хотя бы камень, что угодно, лишь бы бросить в слизня. И тут его пальцы сомкнулись на рукояти меча. Изумлённый Тани едва не выронил оружие. Холодный металл обжёг руку морозом. Клинок ярко сверкнул в неверном свете волшебного огонька. Впрочем, задаваться вопросами было некогда. Тани согнал меч прямо в пасть бросившемуся на него монстру, крикнув: "Бегите!" Схватив Ларану за руку, он подтащил её к двери и вытолкнул наружу. Сам же обернулся, думая задержать слизней, пока спасаются остальные. Но что это? У слизней неожиданно пропал всякий аппетит. Болезненно корчась, он медленно пополз назад в своё логово. Прозрачная липкая жидкость сочилась из его ран. Один за другим спутники выбрались в коридор и там ненадолго остановились перевести дух и успокоить бешено колотившиеся сердца. Рейстин, в изнеможении, опёрся на руку брата, тяжело хрипло дыша. Танис оглядел друзей. «Где Кендер?» — спросил он с тревогой. Бросился был обратно в дыру и едва не налетел на Тосельхофа, как раз вылезавшего наружу. «Я принес тебе ножны», — сказал Тосельхоф. «Для меча». «Назад по коридору», — приказал Танис, отмахиваясь от расспросов. Добравшись до перекрестка, спутники буквально попадали на пыльный пол. «Во имя бездны Лорана!» — повернулся Танис к эльфийке. «Что ты здесь делаешь? Уж не случилось ли чего в Кваленосте?» «Нет, ничего». Лорана дрожала, отходя от пережитого ужаса. «Я... я просто так пришла». «Отправляйся назад!» — гневно выкрикнул Гилтона, схватая ее за плечи. Лорана вырвалась из его рук. «Никуда я не пойду», — заявила она решительно. «Я останусь с тобой, с Таннисом и с остальными». «Лорана, ты с ума сошла!» — рявкнул Таннис. «Мы тут не на прогулке. Это не игра, понимаешь? Ты сама видела, что только что произошло. Мы же едва не погибли». «Я знаю, Танталас», — умоляюще проговорила она. «Я знаю, Танталас», — умоляюще проговорила она. Её голос задрожал и сорвался. "Но ведь ты сам говорил мне, настало время рисковать жизнью во имя того, во что веришь. Вот я и пошла за тобой". "Ты могла погибнуть", начал Гилтнус. "Могла, но ведь не погибла", крикнула она с вызовом. "Я училась воинскому искусству, как и все эльфийки в память о тех временах, когда мы защищали родину, сражаясь бок о бок с мужчинами". "Я бы не назвал это серьёзным учением", сердито заметил Танис. "Я крала следом за вами, верно?", спросила Варана, глядя на Стурма. Я прямо спросила рыцаря: "Искусно ли?" "Да", признал он. "А это ничего не значит", сказал Танис, но Рейстен перебил его. "Мы зря тратим время. Что до меня, я не намерен торчать в этих вонючих тоннелях дольше, чем диктуется необходимостью". Он сипло вбрал в себя воздух, дыша с величайшим трудом. "Девушка сама сделала выбор", продолжал он. "Мы не можем отредить никого, кто отвёл бы её домой, и вряд ли решимся отпустить её одну. Вдруг её схватят и выведут все наши планы". «Нет, надо взять ее с собой». Танис зло посмотрел на мага, ненавидя его и за эту холодную бесчувственную логику, и за то, что он был прав. Полуэльф поднялся и рывком вздернул Нана Геларану. В этот миг он почти ненавидел и ее, не вполне понимая отчего, зная лишь, что она многократно усугубила и без того трудную задачу, стоявшую перед ними. «Учти, заботиться о тебе здесь особо некому», негромко сказал он ей. «Ни я, ни Гилтонас не можем все время быть рядом с тобой. Пока мест ты ведешь себя, точно избалованная девчонка», Я уже говорил тебе, пора повзрослеть. Учти это, не то погибнешь сама и нас заодно погубишь. Не сердись, Тантелос. Лорана отвела глаза, избегая его гневного взгляда. Просто, просто я не могла снова тебя потерять. Я люблю тебя. Она сжала губы и тихо добавила. Обещаю, что ты будешь мной гордиться. Танис отвернулся и отошел. Улыбка Карамона и долетевший с мешок Тики заставили его покраснеть. Сделав вид, будто ничего не заметил, он подошел к Стурму и Гилтоносу. «Похоже, придется-таки нам пойти направо, чтобы там не чувствовал Рейслин», — сказал он им. Пристегнул к поясу ножны с новым мечом и перехватил взгляд Рейслина, устремленный на оружие. «Что еще?» — спросил он раздраженно. «Этот меч был заколдован», — кашляя тихо сказал Рейслин. «Как ты его взял?» Танец вздрогнул и уставился на клинок так, словно тот мог вот-вот превратиться в змею, и нахмурился, припоминая. «Я оказался у трона. Я искал, чем бы запустить в слизне». И тут вдруг у меня в руке оказался меч. Он был уже вынут из ножен, и...» Танис потрясенно осекся. «Ну!» — возбужденно блестя глазами, подтолкнул его Рейстлин. «Он! Это он протянул его мне!» — еле слышно выговорил Танис. «Я вспомнил. Его рука коснулась моей. Это он вынул меч из ножен!» «Кто?» — спросил Гилтонос. «Там кроме тебя никого не было!» «Кит Канан!» — ответил Танис. «Кит Канан!»